Матушка приходит сразу и долго осматривает, изучает. Потом другие целители, потом Одинцов. Он остается, спрашивает и снова спрашивает. Разговор с ним длится долго, а письмо, которое Бигшеву позволяют прочесть, оставляет глубокое чувство вины, будто это он не досмотрел. Потом все уходят, и он снова засыпает.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 Но сапожник видит его и машет рукой. «Заходи». Сапожников старше солиден, как и полагается мужчине его возраста и положение, и смотрит на сына с плохо скрытой насмешкой. И сила, запертая внутри, кипит. «Если ты пришел меня отговаривать», — тихо произнес сапожник, «уходи. Тебя не было столько лет. Тебя никогда не было. Ты появлялся, чтобы навесить очередной долг.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 «Обширная. Про то, чем я занимался. И поверь, рот потом долго не отмоется. Поэтому прошу просто, просто не трогай, ладно?» Сапожников-старший смерил сына долгим взглядом. «Что ж», — тихо произнес он, — «твоя мать говорила, что не нужно давить. Возможно, я был неправ. Ты?» «Сколько удивления! Я!»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 Кажется, для них выделили отдельное крыло. Точнее, заперли всех в нем. На время следствия. Бигшейф пошел, опираясь на стену, медленно. Нога, к слову, почти не болела. «Я требую!» — этот голос донесся со стороны лестницы. Так и есть. Заперли. Двое бойцов в форме и старик, пытающийся прорваться. «Что здесь происходит?» Странно задавать вопросы, кутаясь в больничный халат. Да и ноги босые. Про тапочки Бикшеев как-то не подумал. «Они забрали мою внучку!» Ежинский уставился немигающим взглядом. «Пусть вернут!» «Боюсь, это невозможно. По закону!» «По закону у девочки есть мать. Она и является пекуном. Это шлюха! Мы ее пригрели, а она...» «Да она никто!» «Уберите!»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 Она пожала плечами, хотя это чтобы ты согласился участвовать. Без тебя в этом отделе особо смысла нет. О таких делах не говорят в палате над человеком, который то ли в коме, то ли в глубоком сне. Не знаю. Согласишься, убежденно заявила Зима. Ты уже в это вляпался, а раз попробовав охоту, остановиться сложно. Честно, я пока не знаю. Он добрался до стула и сел